Глава сорок восьмая Она поднялась на подкашивающихся ногах и пошла прочь, не оглядываясь. Какое-то время просто шла, спотыкаясь, стараясь не думать, совсем не думать. Желательно бы еще не чувствовать. Совсем. Как все запуталось, перемешалось. Неужели магистр Грегор О'Коннор и есть тот, кто отдал приказ, об уничтожении их деревни. Магистр О'Конор. Риана чувствовала его неподдельную радость, когда позвонила в ворота Академии. Дракон в истинной ипостасе встретил ее сам. Они долго беседовали, и ректор был рад ей. Да что там рад, просто счастлив. Такое не подделаешь. А его заверение, настаивание, чтобы она с любой проблемой, любой трудностью шла к нему. Его хлопоты, чтобы у нее был свой фамильяр. Он обещал, что добудет ей помощника. Конечно, Тиана опередила его. Магистр О'Коннор лично присутствовал на пропускных экзаменах и ее первых спаррингах. После отошел в тень, дал Фениксу то, что он ценит больше всего, свободу. Но Риана точно знала, что ректор следил за ней все эти годы, наблюдал и был готов вмешаться, защитить в любой момент. Убить его. Все это время я для ректора был у нее с собой, в тайнике, который без ключа не обнаружить. Убить. Но... Дети беззащитны не только перед силой, но и перед хитростью. Нет, тут что-то не так. «Не так. Она не верит». От осознания, что впервые позволила себе усомниться в словах наставника, Риана почувствовала жуткий стыд. Она даже споткнулась, втянула голову в плечи, словно хотела стать меньше ростом. «Как же сейчас ей нужна Тиана?» В детстве любые проблемы решались разговором со старшей сестрой. Улыбкой, советом, поддержкой. «А здесь? Кому она может довериться?» Конору, чью печать должна украсть, и раз уж говорить «А», нужно говорить «Б» и «О другом как расскажешь?» Ректору. Интересно, как это сделать. Здравствуйте. Я тут раздумываю, убивать вас или нет. Не могли бы вы честно ответить, чем мы, фениксы, так важны для вас? Не тем ли случайно, что можем в любой момент лишить вас силы? И раз уж мы заговорили об этом... «Не вы отдали приказ уничтожить мою родную деревню на полуострове падающих звезд?» «Так она себе это представляет!» Пламень нестабильный. Рена с размаху хлопнула себя по лбу. «Да какой квиверным практикум! Какая кута-кута! У них тут практически военное положение, а ведь наставник ни сном, ни духом! Надо сказать, что ее просто не выпустят на следующий практикум, «Да никого не выпустят! Не будет никакого практикума!» Риана развернулась и пошла обратно. «Надо сообщить наставнику о том, что на данный момент его задание невыполнимо. А потом она что-нибудь придумает. Обязательно!» Ее ответное послание было кратким. «Я все поняла. В Драк сейчас особое положение. Из-за неучтенных телепортов вокруг и других странных происшествий нас не выпускают. Я не знаю, когда смогу выбраться в Куту-Куту. Она хотела было спросить о многом, например, что значит печать для дракона. Но не стало. И так понятно. Наставник не скрывал от нее, что после выполнения великой миссии они навсегда избавятся от поганых ящеров. А значит, печать на груди Конора. Некий артефакт, носитель драконьей силы. Как фамильяр, только, понятно, намного-намного сильнее. Своеобразный фамильяр для всех драконов. Они уничтожили твою деревню. Ты за это поможешь нам уничтожить все их племя. Все их племя. Но ведь это много. Это слишком много, нет? За эти годы Риана узнала, что драконы бывают разными. Хорошими или плохими. Тут все зависит от личной симпатии. Вот та же Ванесса. Риана не отказалась бы увидеть ее лысой и подальше от драг, но так, чтобы прямо ненавидеть, желать смерти. Риана точно не желала смерти беременной драконицы и знала, что и злость самой Ванессы на нее имеет пределы. Как и остальным, с кем успела познакомиться, даже где-то сдружиться. Ладно, пусть не сдружится, но все же смерти она им не желает. Что же делать? Думай, Риана, думай. Тиана бы наверняка что-то придумала бы. Тиана. А что, если попробовать связаться с ней при помощи огненной клинописи? В огнерощи Риана позвала сестру ритуалом крови, и Тиана услышала. Если бы Эннер не помешал... Кстати, Риана совсем не расстраивалась по поводу того, что дракон тогда помешал. Но сейчас не об этом. В ту ночь она нащупала связь между ней и сестрой. С тех пор ее магический потенциал вырос, она это точно знает. А это значит, что если она сейчас попробует позвать Тиану... Пламень нестабильный, а ведь у нее вправду может получиться...